Из любви к склопендре Для змеи и крокодила встроили новое здание — террариум. А пока бедняги жили в помещении, и без них тесного птичника. Специального человека для присмотра за ними тоже не было. Тете Марусе предложили хоть по часику в день змеям уделить. «Непривычная для меня скотина», — ответила она, — «не погладить, не подлакомить». Рита бы пошла, да к змеям только опытных работников пускают. Попросили и Тамару у змей поработать. «Что и сумасшедшая?» — ответила Тамара. «Зарплату прибавим», — уговаривал начальница. Тамара оживилась, а потом и говорит «нет». «Боюсь». Начальница ушла. Тамара у тети Маруси спрашивает. «А если змеям щипцами кормушки подавать, может, ничего обойдется?» Помолчала и опять спрашивает Ты, Мария Ильинична, того, с крокодилами работала? — Нет, — отвечает тетя Маруся, — не приходилось. Согласилась Тамара на трудовую нагрузку. Змей поить и кормить. Убрала Тамара у птиц, накормила, расселась, как барыня на табуретке. Ритя с тетей Маруся разговорами мешает. — Мария Ильинична, — спрашивает Тамара, — вот ты что бы сперва купила, туфли или сумку? Тетя Маруся не отвечает, мягчит кипятком овес для лебедей. Ее в клубах пары не видно. — Ритка, да перестань ты капусту рубить, стучишь, как бешеная. А кремпленовое платье в моде? — Шла бы ты змей кормить, — откликнулась наконец тетя Маруся. — На платье еще заработать надо. Ушла Тамара, нет ее и нет. Тетя Маруся и говорит Рите, — Я уже своих птиц обиходила, тебе подсоблю. «Иди, Рит, Томку проведай. Может, надо что?» Видит Рита, возле Тамары люди собрались. Сразу поняла — укусили. Подошла ближе, а Томка улыбается, как экскурсовод Ида Дмитриевна, только вместо указки пальцем в стекло террариума тычет. «Это удав, и прокормить его, граждане, гиблое дело. Поросенка сожрать ему нипочем, оленя тоже». «А рога?» — спросил мужчина — записывающий Томкину речь в блокнот. «Откусывает», — авторитетно заявила Тамара и поглядела, успел ли записать спрашивающий. «Вы к нему входите?» «Мой подопечный», — скромно опустив глаза, призналась Тамара. Рита подошла к ней и тихонько спросил «Том, ты чего?» «Погоди, дай людям, объясню — объясню», — отвела ее рукой Тамара. Рита опять подошла и шепчет. «У нас питон, а ты удав. Рога откусывает». Он кролика небольшого и то с трудом глотает. интересней ж так, дура! Нет у тебя к людям жалости!» — зашептала в ответ Тамара. «Они ж деньги за интерес платят!» На полную любви и сострадание к людям Тамару Рита не обиделась и все же спросила. «Покормила хоть?» «Не мешай!» — громко сказала Тамара. «С мыслей сбиваешь!» Тут и публика на Риту зашикала. «Вот гадюка», — опять вдохновилась Тамара, указывая на веретеницу. «Гадюки в другом террариуме», — мысленно подсказал Рита, уже не смея сказать вслух. «Вредная тварь», — ораторствовала Тамара. «Я, как в деревню приезжаю, по землянику не хожу. Бабы говорят, под каждым кустом по такой гадине лежит». «И никто за земляникой не ходит», — не выдержала Рита. «Трехлитровый бетон у нас мало считается». «Мамоньки, — тихо сказал Тамара, — они же меня дурачили. Знают, как я змей боюсь». Все засмеялись, а один старичок подошел, слезы от смеха вытирает и спрашивает, «Товарищ экскурсовод, скажите ваше имя и отчество, хочу благодарность написать». «Э, просто скажите, Тома, что у змей работает». Только публика разошлась, Тамара, ласково глядя на Риту, просит, «Не говори, что не кормлены, ладно?» Сдохнут, испугалась Рита. «Что ты?» — убежденно зашептала Тамара. «Эту тварь на куски поруби! Она сама сложится и выживет!» Тетя Маруся, недолго вглядываясь в Рите на лицо, спросила. «Что?» «Сетка порвалась, и опять кондор вылетел?» «Нет», — избегая тетя Марусиного взгляда, ответила Рита. «Может, струси, заболел?» И, не дождавшись ответа, тетя Маруся пошла осматривать птичье жилище. «Ты совсем врать не умеешь», — посочувствовала Рите Тамара. Утром Рита, придя на работу, достала из сумочки лист бумаги. «Хотите, прочитаю?» — спросила она краснея «Ну, давай», — согласилась Тамара, надевая рабочий халат. «Почитай, детка», — сказал тетя Маруся, усаживаясь на табуретку. «Ну вот». Начала Рита ежись и переминаясь с ноги на ногу. «Выли волки!» «Нет, не так!» Заткнулась Рита и начала читать быстро-быстро. «Тонко, неуверенно завыли шакалы. На последней чистой ноте присоединили к ним свой голос волки. Свободная, как воля, шла в светлеющее небо их песня». «Ты с выражением читай, Риточка», — попросил тетя Маруся. «Я другое прочитаю». Голос у Риты задрожал, но лицо стало спокойным. За стеклом террариума, разогретой лампочкой, играли кобры. Они то сходились, переплетаясь шеями, то расползались, глядя друг на друга немигающими глазами. Я люблю змей, они теплеют от солнца, и хотя от них уходит все живое, я знаю, сколько в них гордости и благородства. Зажатые в тупик кобры, вместо того, чтобы броситься на врага, укусить, проползти мимо его ног и уйти, поднимается, раскрывает капюшон, громко шипит. «Уйди, я страшна! Уйди, я смерть! Мой сан не позволяет уползать от тебя!» Рита взглянул на Тамару и осеклась. Тетя Маруся вытирала слезы кончиками пальцев и, всхлипывая, ушла. «А ты подлая, — сказал Тамара, — с виду только добренькая. Если неграмотная я, так будто ты намеков ваших не понимаю. Тамара сначала говорила тихо, а потом все громче и громче. — Нет, чтоб прямо сказать «накорми, змея, и все», а то воют волки. Уйди, я гордая! Тамара уже кричала. — Думаешь, правда боюсь? Да нисколечки! И, схватив Риту за руку, повела за собой. Подойдя к змеятнику, они услышали. — Не шипи ты, глупая, сейчас водички налью. А после покушаешь, не сердись. Тамара отпустила Ритину руку, и они вдвоем, стоя на месте, где обычно стоит публика, смотрели, как из носика чайника в поилку гюрзы льется вода. «А чего это она в мою работу лезет?» — спросила Тамара и пошла к тете Маруси. арита подошла к большой банке с надписью «Сколопендра гигантская». Смертельно ядовита и стала смотреть на эту рыжую, длинную, членистую тварь с множеством ног. Перебарывая отвращение, Рита разглядывала ее огромные челюсти и пыталась найти те слова, которые заставили бы полюбить эту тварь тоже.